Глава 27. Лёва расслаблен и доволен жизнью. Он имеет на это полное право. Это его день. Возможно, это его время в принципе. Он нашел свое место в жизни, и ему есть куда расти. Это то, что я произнесла бы вслух. Возник не необходимость поздравить его официально. В соответствии с уровнем его гостей, ведь они все максимально представительные Во всяком случае, мужчины а их женщины, я не берусь давать оценку вот так, с одного взгляда. Я пытаюсь прочистить горло, которое сковало, меня просто вывернуло наизнанку, за секунду, за мгновение. И Я смотрю на Лёву, пытаясь вспомнить, где нахожусь. Кузен встаёт мне навстречу и с линцой разводит в стороны руки. Я встряхиваюсь, но смотрю на него, забыв все слова разом. На его лице улыбка от уха до уха, Он одет в белую рубашку и черные брюки. Эта классическая простота ему очень идет, как и налет стопроцентного бабника. «Привет», — выдавливаю я, оставляя на щеке Левы поцелуй, когда он обнимает мои плечи. «Привет, детка», — чмокает лёва мой висок. «Ты бомба». Я поздравила его еще утром по телефону, а сейчас, пытаясь проглотить грёбаный воздух, вручаю брату подарочный пакет и хриплю. «Это твой подарок». «Так», — объявляет Лёва. «Внимание, у меня подарок». Я чуть сторонюсь, пока он с ухмылкой заглядывает в пакет и достает оттуда талмуд в толстом сувенирном переплете с гербами и прочими отметками. «Уголовный кодекс, ребята», — поднимает Лёва книгу и смеется. «Я теперь вооружен красиво». Его гости смеются, я тоже пытаюсь улыбнуться и поясняю. Я решила чуть-чуть украсить твой кабинет. «Спасибо, детка», — ласково говорит Лёва. «Классная вещь». Вся эта кутерьма слегка сглаживает внимание к моей персоне. Я осматриваюсь, ища себе место, но мою проблему решает поднявшийся из-за стола мужчина. Он выдвигает для меня стул рядом с Лёвой, произнося. «Прошу». Этот гость явно старше моего брата, думаю, не меньше, чем на 10 лет. Помимо внешности, об этом говорит его взгляд, умный и немного циничный, но не в масштабах настоящей сволочи. «Так мне кажется, но я, твою мать, ни за что не ручаюсь. Я ищу почву под ногами, и от этого рассеяна». «Что вам налить? Что будете пить?» – интересуется мужчина. Он крупный, плечи, рост, и он стопроцентно придерживается какой-то жесткой диеты – Мышцы под его пиджаком выглядят как образ жизни. Его внимательный взгляд прикован к моему лицу. Он меня рассматривает. Вырез моего платья тоже. И слегка смущается. «Воду», — отвечаю я на его вопрос. «Почему так скромно? Может, лучше шампанского?» «Я не пью алкоголь». «Понял. А жаль. Я бы усыпил вашу бдительность, мисс». «Зачем?» — смотрю я на него. «Так хорошо узнавать людей», — поясняет он. «Люди по-разному ведут себя с бокалом в руках и без. У нас такое хобби — читать людей». «Получается?» «Да по-разному. А вот вы чем занимаетесь?» — развивает он тему. «Ищу себя. А вы?» «Может, угадаете?» «Адвокат?» Мой собеседник улыбается, показывая крупные белые зубы. Догадаться было несложно, думаю, он в курсе, Здесь, за этим столом, каждый второй — юрист. Юрист или предприниматель. Лёва обрисовал примерную картину, приглашая меня в компанию совершенно незнакомых людей. «Как вас зовут, мадам?» «А вас?» «Константин Гор», — представляется мужчина. С меня слегка слетает туман, но сосущее в горле разочарование все равно мешает. Пелена, которая обесцветила все вокруг, Немного расползлась, и я понимаю, что наш диалог единственный за столом. Бросив взгляд на гостей Лёвы, вижу, что они с интересом слушают и наблюдают. Посмотрев на своего собеседника, я членораздельно отвечаю. «Диана». «Диана богиня охоты, да?» «Кажется». «Очень приятно», — протягивает он мне большую ладонь. Подняв от нее глаза, я держу руки при себе. Сейчас от любого постороннего прикосновения меня коробит, тем более от предложения, которое насквозь пропитано мужским интересом. Константин смотрит мне в лицо пристально и также пристально ждет. «И мне», — отвечаю на его вежливость, игнорируя предложенную ладонь. Положив ее на бедро, Константин снова улыбается, но отводит взгляд. «Марат!» – обращается Гор к мужчине напротив. «Выпьем?» «Почему только Марат?» – смеется Лёва. «Ай!» – тянет Константин. «Девушка красивая, у меня голова не варит». Ему все же удается выжать из меня улыбку. Я слегка растягиваю губы, глядя в стол, а когда смотрю на мужчину, он улыбается мне, виновато «Вода с газом или без?» – спрашивает Гор. Выдохнув, я отвечаю с газом. За столом запускается цепная реакция. Наполняются бокалы и рюмки. Слово берет мужчина в черной футболке и пиджаке песочного цвета. Я бы сказала, что ему чуть за тридцать. С ним длинноволосая блондинка, взгляд которой я ловлю на себе. В нем нет ничего напрягающего, но ее внимание все равно слегка придирчивое. Наверное, это нормально, учитывая глубину моего выреза. У Лёвы отличный круг общения. Внимание моего соседа не ощущается навязчивым, хотя оно есть, и оно очень живое. Он ухаживает. Вовремя предлагает мне напитки, отодвигает для меня стул, когда я хочу встать. Это все чертовски замечательно, но в моих мыслях звенящая пустота. И если уж быть Додренова рациональной, я предпочитаю мужчин пониже ростом. Я сбегаю из-за стола примерно через сорок минут. Беру свое пальто и выхожу на улицу, нащупав в кармане пачку сигарет. Висящая в воздухе морось оседает на моих щеках. Прислонившись спиной к стене, я открываю пачку и обнаруживаю, что там ничего нет. «Зараза!» — шепчу я со злой слезливой обидой, скомкав картон в кулаке.